Алексей Исаев. Сталинград. За Волгой для нас земли нет. Серия 10 главных вопросов о Великой Отечественной войне: почему мы победили? Москва, Яуза, Эксмо, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Сталинград. Само это слово вошло во все языки. давно став нарицательным символом стойкости и доблести. В книге Алексея Исаева эта битва предстает во всем своем грандиозном масштабе. Здесь подробно описаны не только бои в самом городе, но и осенние контрудары Сталинградского фронта. Именно тогда севернее Сталинграда развернулось изнурительное позиционное сражение – которым было задействовано в несколько раз больше войск, чем на улицах города, сотни самолетов и танков, автор убедительно доказывает, что в условиях нестабильной обороны советские танковые корпуса были наиболее совершенным средством борьбы, не раз спасая Сталинградский фронт от разгрома и, в конце концов, вырвав у врага победу в этой величайшей битве Великой Отечественной войны. Второе здание, дополненное и переработанное